Глава 130. Лекарственные боги. 2009 год. Австралиец зовет свое тело Бодом и варит ему по утрам по 14 яиц. Я зову свое Кошмаром и делаю для него как можно меньше. Давным-давно, на заре туманной юности, я тянулась ради него ко всяческим наслаждениям, а теперь расплачиваюсь за это многими болями. Во мне набухает бухло и проникает в кровь. Я чувствую, как оно просачивается из бухлового пузыря, этого старого почерневшего баллона. Похоже, мне будет чем дальше, тем только хуже. У меня селезенка села, ребра заржавели, сердце посерело. Мои легкие нелегкие, похоже на сдутый надувной матрас. Воздух в них уже не вкачаешь, я уже дышу ушами. Похоже, кончу я как треска на разделочном конвейере. Единственное, что у меня внутри цветет и крепнет проклятая раковая опухоль, которая плавает по мне словно цветок люпина, и производит обильные посевы. Кто оплодотворяет сам себя, тех ничто не берет. Мозги у меня все же еще не замызганы, хотя их, конечно, можно назвать больными. Притом они имеют цвет горечи, будто копченая рыба. И все же мозг подрагивает в этих развалинах тела, как яйцо вкрутую, которое я нашла целехоньким на развалинах дома в Берлине перед самым концом войны. Это был единственный раз, когда я присвоила полный дом еды. Аллюзия на исландскую загадку про яйцо. Полный дом еды, а дверей в нем нет. В закутке у полуобрушенной дымовой трубы я обнаружила затем Бергитту, Белокурую красавицу из Штетина, которую война превратила в серокурую, она схлопотала мне жилище позже тем же днем, принесшим мне кратковременную удачу и неудачу всей жизни. Если б я не нашла яйцо, я бы пошла голодная в другие развалины и встретила бы там какое-нибудь другое несчастье. Но когда рак расцветает в кишке сотнями новых цветов, а нервы тяжелые удары пульсируют скорлупки мозга, бывает хорошо отдаться на милость лекарственных богов. В общем, вот оно, свершилось. Неверующей я в пустоту не отличу. Под старость я, наконец, обрела своих богов. Это случилось недавно, когда Лова слегла с гриппом, а заменявший ее мальчик Прибалт, исключительно хорошо воспитанный, но без языки, целых три дня сливал выдачу лекарств. Под конец я стала так плоха, что даже начала молиться старому богу. Но это, конечно же, ничего не значило, потому что этот обормот уже давно перестал слышать молитвы. Лекарство верия — это самое натуральное многобожие. Оно располагает десятками тысяч богов, и каждый может выбрать себе одного или нескольких подходящих. Это, пожалуй, доступнее, чем христианство, где выбор есть только между тремя возможностями, две из которых, к тому же, родные отец с сыном. А лекарства храмы есть почти в каждом уголке мира, отмеченные зеленым крестиком. У меня богов семеро. Первым идет симбикорт — легочный бог, желтоволосый и толстобрюхий податель блаженства, слегка напоминающий Бахуса. Бог подагры Метатрекса по-женски красив, с черными кудрями, но настолько силен, что может скрутить ревматизм двумя пальцами. Онкологические боги — брат с сестрой Фемар и Паклитаксель. Оба твердогруды, сильнопалы и чрезвычайно быстры в действии. Этим богам-жизнеподателям я молюсь трижды в день, И за это принимаю из рук лекарства пастора обладку в виде капсулы, которую глотаю и запиваю святой водой. Через миг они являются внутри моего организма и после короткой обедни в моей голове немедленно принимаются за работу. Сомневаюсь, есть ли в подлунном мире какая-нибудь другая религия, где все настолько же без обмана добавок я в одиночестве почитаю бога настроений Залофта и богов сна Стил Нокта и Халциона. Залофт — качок и немного импульсивный, прославившийся тем, что поднял валун депресняк, подув под него веселым духом из своей собственной груди. О длинноволосых двоюродных брата и сестру Стил Нокт и Халциона я знаю с тех самых пор, как побывала в Тихой Пристани, и всегда удивилась их красоте и силе рук. Им давали уносить нас в сонный лес и осторожно укладывать там в кроны, чтобы деревья убаюкивали храпунов. В доме престарелых этих богов называли Колчедан и ночь. Такой в больницах юмор. «Да дай ей ночь, она и угомонится», слышала я там сквозь приоткрытые двери. Зато я недолюбливаю микролакса, бога испражнений, ничтожного разгребателя заторов, этого дерьмокудрового хлыща медлительного ушлепка. Его и впускают э, только через черный ход. И все же я позволяю Лове проложить ему путь желтой перчаткой, когда она совсем изнемогает от желания покопошиться в навозе. Хелена, дежурный врач, сказала, что у тебя должен быть стул. И она провожает меня в нужник и схлопывает ладони на японский манер, когда бог-оборванец открывает двери хлева, и шестеро маленьких не низвергаются в тартарары.